По воле архимага Сильвия заполучила власть над высоким искусством магической трансформы. Громадная сова с человеческим разумом опустилась на землю с трудом, проделав путь меж сплетенных, щедро присыпанных снегом ветвей. мгновение и вместо гротескно большой птицы на выбеленной земле вновь стояла Сильвия. Она тяжело дышала, все еще судорожно сжимая рукоять громадного фламберга. Вот только в глазах молодой волшебницы сверкали неведомые ей доселе слезы. Что случилось, чародейка? Ты, которая пережила гибель своего ордена? Кто оказался в самом сердце невиданной битвы алмазного и деревянного мечей, кто странствовал по причудливым тропам межреальности кто рушил скрижали спасителя, вернее, меченные знаком спасителя, кто, несмотря на малые годы, уже потерял счет убитым в бою врагам, почему у тебя в глазах девчоначья вода? — Ты ввязалась не в свой бой, — подумала она, — жестко и некрасиво кривя рот. это не твой бой и не твоя война. — Нет, — вдруг возразила Сильвия сама себе, — это моя война, потому что, потому что... напрасные усилия выразить словами, четкими фразами невыразимые. Так неграмотный воин безымянных земель стоит в безнадежном бою против стократно сильнейшего врага, не защищая свою семью или дом, а просто потому, что дано слово. Так опытный командир наемного полка поворачивает коней, бросая своих в атаку, несмотря на то, что не получит ни гроша после этого боя. Но зато останется целая деревня, окруженная голодными мародерами это не благородство это нечто большее это верность прежде всего самому себе грудь Сильвии бурно вздымалась она все еще никак не могла прийти в себя второй раз она вступала в бой на, зем, на земле этого мира и если первый раз надвое разваливая черным фламбергом железные скрижали она очень хорошо понимала что зачем и почему делает то теперь или нет Или же она все понимала, или она сознавала, что, разрушив часть сдерживавшей тьму плотины, ей теперь предстоит, если не затыкать прорехи, то, по крайней мере, бороться с рвущимися в населенной области потоками брака и ужасом неблагословенной ночной темноты. Покрова земли, а именно этого безъязыкового и бесцветного мрака, отражение абсолютного ничто, над философским и алхимическим осмыслением которого десятилетиями бились лучшие умы всебесцветного нерга, мрака и ужаса, которым нет ни объяснения, ни оправдания». Они не народ, силой оружия отбивающий у богатого соседа плодородные земли, потому что иначе племени грозит поголовная голодная смерть. Они бессмысленные, у них нет цели, они ничто, они просто топор в руках палача. Вопрос только в том, чьи приказы исполняет этот палач.